И вскоре, несмотря на ночную темноту, можно было понять, что боевой порядок образован, а торговые суда помещены в арьергарде. Теперь началась подготовка к сражению. Знаменитый Кантабриец. Среди торговых судов, следующих под охраной испанского королевского флота, Был корабль, который держался на воде скорее благодаря каким-то чарам или воле своего капитана, нежели благодаря своей оснастке и прочности кузова. Эта старая разбитая посудина, носившая пышное название «Знаменитый Кантабриец», ныряла в волнах подобной чайке с подбитым крылом. И даже подняв свои паруса, с трудом поспевала за мощными судами, Королевская эскадры. Капитана, который вел это чудо мореплавания, звали Дон Симеон Торрентес. Старый морской волк, мрачный брюзга, изрыгал проклятия, от которых дрожали корабельные мачты. А с экипажем обращался не более почтительно, чем торговец молами из Новой Испании со своим товаром. Матросы подобрались подстать капитану. Шатаясь по морям на своей посудине, они обросли бородами и посидели. И можно было сказать без ошибки, что даже юнги на знаменитом кантабрейце были стариками. На этот корабль попали пассажирами трое наших знакомых, направлявшихся в Веракрус. Сеньора Магдалена, ее дочь Хулия Лафонт и Педро Хуан де Борико. Бывший живодер из селения Сан Хуан де Гуаве. Больше никто не решился доверить свою жизнь ненадежной палубе знаменитого контабрийца. И, возможно, поэтому, а быть может, по другим нам неизвестным причинам, Дон Симеон Торрентес был раздражен сверхмеры. Педро Хуан, медведь Толстосум и его новое семейство были приняты на борту корабля весьма сухо. «Ну и злющее же лицо этого человека!» шепнул Педро с синьори Магдалине. «Как у всех испанцев!» — равнодушно ответила она. «Магдалена, Магдалена!» — укоризненно воскликнул Педро. «Так-то ты выполняешь свое слово, ведь в день нашей свадьбы ты пообещала не говорить плохо об испанцах». «Верно, верно, прости меня». Но иной раз, я говорю это, даже не думая. Тут Хуан почувствовал первые признаки морской болезни и решил подняться на палубу в надежде, что свежеморской ветер подкрепит его силы. Знаменитый кантабриец шел на всех парусах, тяжело взрываясь в волны продвигаясь с быстротой погребального шествия. Капитан стоял на палубе, покуривая трубку, когда неожиданно над одним из люков появилась голова живодера. Капитан, увидев его, процедил сквозь зубы какое-то проклятие и с досадой отвел глаза. Было ясно, что Хуан пришелся не по душе Дону семёну тарентесу Медведь Толстосун поднялся по трапу и, устроившись на палубе, устремил печальный взор в морскую даль. Дон семён продолжал спокойно курить, выпуская густые клубы дыма и время от времени бросая свирепые взгляды на Хуана, который даже не видел его. Теперь знаменитый кантабриец, казалось, двигался еще медленнее. Дым из трубки капитана, не рассеиваясь, тучей навис над его головой, едва заметно поднимаясь легкими спиралями в небо. Ветер стих, и паруса заполоскали. «Тысяча молний в пороховой погреб!» — прорычал старый капитан. «Этот ветер подводит нас!» Он стал всматриваться в горизонт. «И без всякой причины, без всякой причины!» — продолжал он. «Да поглотит меня морская пучина, если где-нибудь есть хоть одна неблагоприятная примета!» «А между тем знаменитый кантабриец идет так тяжело, будто под нами не вода, а мед!» «Клянусь дьяволом, виновата скверная рожа этого пассажира».